Глава 2. Погружение в прошлое. Эпизод 1. Ставр. Он пробуждался и впадал в забытье. Он забыл, кто он такой и не знал, где он находится. Когда он просыпался, ему делали инъекцию в шею. И он вновь погружался в зыбкую дрему. В дрему, наполненную воспоминаниями. Он проживал заново свою двухсотлетнюю жизнь. Он вспоминал тот день, когда обнаружил в себе дар менялы и понял, что он избранный. Он, Матвей Ставрогин, по кличке Ставр